На площади Сатор Ваймсу пришлось перевести дух, и это никуда не годилось. Случись подобное несколько лет назад, сейчас он начал бы уже вникать в курс дела, но буря, что катилась над равнинами, гнала перед собой духоту, а командору негоже сипеть. Ведь даже притормозив у рыночного лотка, чтобы отдышаться, он не был уверен, что ему хватит воздуха для достаточно длинной фразы. К величайшему его облегчению капрал Нюни Пападополу ждала его у стен университета. целое и невредимое. Она отдала честь. — Докладываю, сэр. — промычал Ваймс. — Я нашла двоих троллей-регулировщиков, сэр. Послала их в обход к водяному мосту. Затем вернулся сержант Детрит. И я велела, посоветовала ему, войти в университет через главные ворота и подняться повыше. Когда прибыли сержант колонны Шнобби, я послала их к размерному мосту. — Почему? — спросил Ваймс. — Потому что он вряд ли решит удирать этим путем. ответила нюня с невинным видом. Ваймс еле удержался, чтобы не кивнуть. А потом, когда стали прибывать наши люди, я расставил их по периметру, но, думаю, он забрался повыше и там затаился. С так решила? Не станет Джон прорываться сквозь целую толпу волшебников, сэр. Его единственный шанс — бежать по крышам и спрыгнуть где-нибудь в тихом месте. На верхотуре полно всяких укромных местечек, и он сможет добраться... До самой персиковой пирожной улицы не спускаясь. — А это криминалист, — подумал Ваймс. — Да. Если повезет, то мерзавец не догадается насчет глюкли. — Хорошо мыслишь, — сказал он. — Спасибо, сэр. Не могли бы вы встать чуть ближе к стене, сэр? — Это еще зачем? Что-то грохнулось о мостовую. Ваймс вжался в стену. — У него арбалет, сэр, — сказала Нюня. — Мы думаем, он забрал его у сила рука. Но стреляет он так себе. — Молодец, Капрал, пробормотал Ваймс. — Отличная работа. Через плечо он посмотрел на площадь. Ветер трепал навесы над рыночными прилавками, и торговцы, поглядывая на небо, торопились укрыть товар. — Но мы не позволим ему разгуливать у нас над головами в свое удовольствие, — сказал Ваймс. — Он начал стрелять наугад и обязательно в кого-нибудь попадет. — Зачем ему это? — Карцеру не нужна причина. Ему нужен только предлог. Высоко в небе он заметил какое-то движение и ухмыльнулся. Огромная птица взмыла над городом. В полголоса жалуясь на судьбу, цапля набирала высоту большими размашистыми кругами. Город вращался вокруг капрала Глюкли Верткинса, и тот изо всех сил стискивал колени. Он развернул птицу по ветру, и цапля приземлилась на верхушке башни искусств самого высокого здания в городе. Отработанным движением лепрекон перерезал веревку, удерживавшую портативный семафор на спине цапли, и спрыгнул вслед за ним в компост из листьев плюща и старых вороньих гнезд, ковром устилавший крышу башни. Цапля наблюдала за ним глупыми круглыми глазищами. Глюкли приручил ее обычным лепреконским манером. Красишься в зеленый цвет и скачешь по болотам, квакая по лягушачьи, а когда цапля попытается тебя съесть, Прыгаешь ей на клюв и бьешь, что есть силы. И пока она не очухалась, задуй ей особое маслице в ноздри. Его целый день готовить приходится. И вонь стоит такая, что весь участок разбегается. А когда птаха откроет глаза и посмотрит на тебя, то сразу решит, что ты ее мамуля. Цапля — птица весьма полезная. На ней можно перевозить снарягу. Но для патрулирования дорожного движения Глюкли предпочитал ястреба-перепелятника. Парит на нем куда лучше. Он прикрепил рычаги переносного семафора к столбу, который тайно установил несколько недель назад. Затем выгрузил крохотный телескоп из сидельной сумки на спине у цапли и привязал его к краю камня, чтобы тот смотрел почти вертикально вниз. Глюкли нравились такие минуты. Именно в это время все прочие были... Меньше него. — Ну-ка, поглядим, чего нам тут видно, — пробормотал он. Вот университетские корпуса, вот старый том, башня с часами, вот громада сержанта Детрита, которого ни с кем не перепутаешь, пробирается между дымоходов неподалеку от нее. Желтые сполохи надвигающейся бури отражались в шлемах стражников, снующих по улицам. И вот он! Крадется, скрываясь за парапетом. Попался. Тихонько сказал Глюкли и потянулся к рычагам семафора.